Боль в груди разлилась кипятком и перехватило дыхание. «Только не Эгле!» — молча взмолился Клавдий. «Пусть это будет ошибкой!» Оскар, сжимая в руке телефонную трубку, переживал свой звездный час. «Три инквизитора госпитализированы, а нападавшая, представьте, скрылась. Ведьма, накануне убившая человека. Вот цена вашим словам, куратор!» Он потряс телефоном под носом у Мартина. «Вот ваша надежда для человечества. Позвольте спросить, кто привез ее в Ридну? Кто привел ее во дворец Инквизиции, где ведьмы традиционно содержатся только в подвале и только в колодках? Куратор, вы сознаете всю невозможность, всю дикость, всю глупость вашего предательства. Ридна?» Мартин встал. «Мой округ, я должен...» немедленно вылететь в провинцию. — А ваш ли это округ? — издевательски осведомился Оскар. — Почему новости о чрезвычайных происшествиях получаю я, а не вы? — Хороший вопрос, — подумал Клавдий, и поймал взгляд Элеоноры, очень удивленный. — Значит, вы все-таки прятали ее? Она как будто не верила собственным ушам, ведьму с неизвестными свойствами. «Поразительно! Я уж думала...» «С известными свойствами!» Мартин резко обернулся и прятал ее я. «Я в косповинной!» — констатировал Оскар. «Вы очень себе навредили, куратор, когда приняли такое решение», — холодно сказала Элеонора, обращаясь к Мартину. «Теперь у нас опасная ведьма в бегах». Клавдий сжал кулаки, стараясь как можно незаметнее выдохнуть воздух, колом застрявший в груди ему захотелось встать подойти к мартину взять за воротник нет с ходу врезать кулаком в лицо избить в котлету как никогда никого не бил о какое удовольствие получат все за этим столом особенно если мартин будет сопротивляться игле храбрая добрая жертвенная девочка Мартин оставил ее в Ридне. Там ее нашли и затравили, а действующая ведьма в ответ на насилие всегда нападает. Скверна взяла свое. Инициация достигла цели. Ведьма может быть только ведьмой. Теперь она забьется в горы и будет, как все они, рисовать клин знаки и доить до крови чужих коров. «Куратор только что признался в измене!» Оскар шел напролом, нюхом почуяв перелом ситуации. «Это инквизиция или вотчина семьи Старш?» Он нервным движением поправил мантию на груди. «Господа, наступил момент истины. Вы стали свидетелями, как, выгораживая изменника, своего сына, наш нынешний патрон выстроил интригу колоссального масштаба. Он поставил на кон само существование инквизиции. Он выдвинул ультиматум герцогу, чтобы защитить инициированную ведьму. Все эти сказки о чудесном спасении, целительных свойствах... Почему бы нам не поговорить о единорогах? Действующая ведьма в сговоре с инквизитором? Добывало ли такое в истории? Как мы это допустили? Когда? А может быть, когда терпели во главе инквизиции человека, женатого на ведьме, потворствующего ведьмам, вся наша великая история? Великая традиция борьбы, охоты и наказания — все в прошлом. Кажется, эти слова уже были готовы сорваться с его губ. В эту секунду собственный телефон Клавдия во внутреннем кармане пиджака дернулся и завибрировал. Клавдию сперва показалось, что это сердце подает прощальный сигнал, но нет, это был телефон. И Клавдий тоже обязан был перед началом совета его отключить. «Это я», — сказала Эгле в трубке. «Я в Вижне». Она стояла в телефонной будке у бокового входа во дворец. На морок у нее больше не хватало сил. поэтому она просто стояла за матовыми стеклами с трубкой возле уха и смотрела, как через площадь идет инквизиторский патруль. Их было страшно много в городе Вижна. Чрезвычайное положение. Эгле пять минут пыталась дозвониться Мартину, но у того был намертво отключен телефон. Тогда она позвонила Клавдию. Оказывается, его приватный номер она тоже отлично помнила. — Я приехала, чтобы свидетельствовать, — говорила Эгле вонемевшую трубку. — Я готова дать показания. Патруль почуял ее. Она много раз видела это движение, когда люди, идущие мимо, одновременно замедляют шаг, поворачивают головы, будто их окликнули. — Я знаю, что происходит от Руфуса из Ридны, — говорила Эгле. — От бывшего Руфуса, то есть из бывшей Ридны. Короче, я здесь. Если ему удалось не измениться в лице, только потому, что он практиковал это искусство с очень ранних лет, куда больше, чем полвека. Трубка уже молчала, а Клавдий все еще держал ее возле уха. Оскар витийствовал. Крохотные капли слюны, сорвавшиеся с его губ, зависали в воздухе, как брызги над фонтаном, и, казалось, вот-вот вспыхнет радуга. Клавдий поразился, как светло за окном, и как светло в кабинете. Снаружи солнце, оказывается. И как в сущности мало значит все. Все эти альянсы, которые распадаются и складываются, как узоры в калейдоскопе. И как они при этом колоссально важны, потому что речь идет о жизни и смерти. Элеонора и Виктор были готовы переметнуться и предать. Август, на которого Клавдий возлагал столько надежд, замер, как жук, притворившийся мертвым в компании голодных птиц. Соня снова начинала паниковать. Елизару было откровенно не по себе. «А ведь однорукий, чего доброго, поверит, что я свихнулся в борьбе за кресло», — подумал Клавдий. Впрочем, Оскар дурак. Он мог бы уничтожить меня сейчас, если бы заручился поддержкой Мартина. И Мартин поддержал бы его. В эту секунду он готов сожрать меня с костями. «Ах, Оскар, если хочешь быть интриганом, умей менять планы молниеносно в ответ на перемену ситуации». Референт, которому было очень неуютно дернулся, прислушиваясь к чему-то в наушнике. «Патрон? На связи канцелярия герцога». «Скажите, я занят». «Но, герцог, мне дважды повторять?» Референт осекся. Мартин уже уходил, как если бы все, что здесь творилось, потеряло для него смысл. «Куратор, вас никто не отпускал», — сказал Клавдий. «Я должен быть в Ридне». Он остановился, но головы не повернул. «Она», — Клавдий чуть заметно выделил голосом это короткое слово, — «уже не в Ридне». Все, кто был в комнате, одновременно замолчали. Мартин медленно обернулся. Такого ужаса на его лице Клавдий не видел никогда в жизни. гле и не знала, какие глубокие подвалы в этом здании, и как много повсюду инквизиторских знаков, и как они давят, царапают, мешают, появляясь всякий раз из-за поворота. Она чувствовала себя в этом подземелье будто в бочке, утыканной гвоздями. Когда инквизиторы нацепили на неё колодку со специальными символами, Гле перестала сдерживать себя и попыталась освободиться, но было уже поздно. Она попалась. Её заперли в клетке. Настоящие железные клетки с толстыми ржавыми прутьями. Её решимость к тому времени закончилась. Всё, что происходило с ней сейчас, ни в какое сравнение не шло с рутиной в офисе для неинициированных ведьм, даже в самой гадкой и страшной конторе. Отправляясь в Вижну, она по-другому представляла своё прибытие во дворец Инквизиции. Она думала, что её встретит Мартин. Она думала, что Клавдий, конечно, её защитит. Теперь в подземелье. Среди вонючих факелов и цепей на стенах она вспоминала слова Руфуса. «Господа Клавдий-старш и Мартин-старш потеряют власть». Колодки жгли запястья. С каждой секундой сильнее. Эти стены были пропитаны чужой яростью, отчаянием, страхом. Нечеловеческим и от этого еще более жутким. Минуты шли. Эгле не находила себе места. Она не могла ни сесть на грубую деревянную скамью, ни встать у решётки, ни продохнуть. Здесь отвратительно воняло, и Эгле не могла дать название этому запаху. Она так и не различила, какого цвета глаза у Руфуса. Тот пообещал Ивге Старш справедливый суд за эксперименты с инициацией, А Эгле пообещал свою защиту в обмен на свидетельство против Ивги. Там, в пригороде Ридны, Эгле вдохнула туман со вкусом корицы и выпустила на волю своё видение того, каким должен быть справедливый суд. Получилось что-то вроде объёмного взрыва. Инквизиторов раскидала будто кегли. Руфус спиной налетел на капот машины, но, падая, успел начертить в воздухе знак. У Эгле подкосились ноги, она чуть не потеряла сознание, но сумела удержаться. Может быть, потому что рука у Руфуса в последний момент дрогнула. Эгле каким-то образом догадалась, что это сердечный приступ, инстинктивно потянулась, желая помочь, склонилась над ним и поняла, что сделать ничего не сумеет. Тут Руфус... Снова вскинул руку, и Эгле отпрянула, мгновенно оказавшись на крыше дома напротив. Оперативники валялись на грязной земле, но Эгле знала, что они живы и даже здоровы, хоть и без сознания. Руфус смотрел снизу вверх, привалившись спиной к своей машине. Это был очень выразительный взгляд. И Эгле бросилась бежать, и через несколько мгновений была уже далеко, в двух кварталах. «Горы» звали. Теперь уже определённо тянули её, завлекали, и в какую бы сторону она ни посмотрела, на горизонте стояли эти горы. В глубине коридора лязгнула, заскрипела, завыла железная дверь на несмазанных петлях. Эгле почувствовала ужас животного в капкане, в присутствии охотника. «Да». — сказал Клавдий в трубку. — Прямо сейчас. Прикинул в уме. Минут семь им понадобится, чтобы конвоировать пойманную ведьму из подвала в комнату заседаний. Целая вечность. Господа. Он обвёл собравшихся приветливым взглядом. — Кстати, о единорогах. Госпожа Эгле-Север любезно согласилась побеседовать с нами. — Этого не будет, — сказал Мартин. Он подошёл и остановился у стола, рядом с Клавдием. Тот остался сидеть. «Иначе что?» Мартин стоял так близко, что мог бы дотянуться сейчас до его горла. «Я напомню ваши же слова, Куратор». клавди откинулся на спинку кресла, увеличивая дистанцию между ними. «Инициированная ведьма, сохранившая в себе человека. В мир явилось нечто прежде небывалое». «Мы решимся посмотреть в глаза этому новому? Или струсим и встанем в позу страуса?» Мартин скрипнул зубами. «Мы же не звери», — тихо сказала Соня. «Мы вряд ли станем ее пытать. Но, Мартин, вы уверены, что она в сознании? Или она умело мимикрирует?» «Вы знаете, ведьмы отлично притворяются. Обыватели говорят с ними, ничего не подозревая. Мы не обыватели», — заметила Элеонора. «Это мистификация», — рявкнул Оскар. «Я не понимаю, на что вы надеетесь? Мы что же, никогда не видели флаг ведьмы?» Через три минуты клавди посмотрел на часы. «Каждый из вас получит свой ответ». На пороге этой комнаты она почувствовала себя, как на дне океана, где давит страшный груз со всех сторон. Холодно, нечем дышать и одновременно воняет мертвечиной Мир перед глазами расплывался, будто в мутной воде. Она понимала только, что здесь инквизиторы. Очень много, очень нервные и злые. Не различая лиц, двигаясь, как в тумане, — Она выдала заготовленную фразу. «Это моё решение. Я приняла его самостоятельно. Никто не оказывал на меня влияния. Я прошла инициацию по собственной воле. В одиночку, без свидетелей». Кто-то в чёрной мантии подошёл очень близко. Эгле съёжилась. Колодки соскользнули. Это было облегчение. Эгле только сейчас поняла, как сильно они ей мешали. Размытое изображение превратилось в человека. Эгле увидела прямо перед собой Клавдия Старжа. Он давил на неё одним присутствием, но Эгле так обрадовалась, что ухитрилась даже улыбнуться. Она, оказывается, мысленно была готова к тому, что его не сложили, арестовали или даже убили на месте. Патрон, насколько это оправдано с точки зрения безопасности? — спросил хрипловатый женский голос. «То, что случилось в Ридне...» «Неужели вы меня боитесь?» — пробормотала Эгле. В комнате кто-то рассмеялся неестественным нервным смехом. «Если никто не собирается стрелять в госпожу Север...» Клавдий внимательно её разглядывал. «Я думаю, мы обойдёмся без потерь». Он отошёл, небрежно держа колодки в опущенной руке, и передал их кому-то в глубине комнаты. Эгле увидела Мартина у стола. Тот стоял, вцепившись белыми пальцами в спинку тяжелого кресла. Эгле испугалась, встретившись с ним глазами. «Это мое решение», — повторила, повысив голос. «Я не могу допустить, чтобы невиновный человек из-за меня пострадал, тем более госпожа Ивга, которая...» Она осеклась. «А если это тайна?» Если имени Ивги здесь никто до сих пор не произносил, если, явившись защищать, Эглея подвела её и выдала?» Мартин молчал. От него растекался ледяной холод. Он был в ярости, в растерянности. Он за что-то на неё злился. Эглея умоляюще растянула губы, надеясь, что он улыбнётся в ответ. Но Мартин молчал, будто каменная статуя. Клавдий много раз представлял себе эту сцену. Монета падает орлом, и Эглей Север вталкивают в комнату, где в кресле Великого Инквизитора уже сидит Оскар. Вызывают Руфуса, чтобы тот дал показания. «Флаг ведьма!» — звучит в комнате. «Ведьмин самострел!» — отражается от стен. «Допросить с пристрастием!» — «Привести в исполнение!» Монета падает решкой. «Ведьма, сохранившая в себе человека. Нечто прежде небывалое. Об одной и той же девушке, в одной и той же комнате. Устами тех же людей или почти тех же. Клавдию или не знать, как это бывает. Теперь монета балансировала на ребре». Она мигнула, избавляясь от мути перед глазами. и впервые увидела всю комнату целиком. Людей в чёрных мантиях у большого стола. Секунда, и они перешли в оперативный режим. Все, кроме Клавдия и Мартина. Эгле смотрела, часто сглатывая, смотрела глазами инициированной ведьмы. Бронированные, жуткие твари. Все разные, но каждый изнутри похож на ходячую пыточную камеру. Совет кураторов — Собрание чудовищ. Молодой человек, который единственный, не был в этой комнате ни ведьмой, ни маркированным инквизитором, принёс и поставил напротив стола канцелярский стул. Эгле поглядела на стул с ужасом, как на место казни. «Но я уже всё сказала», — она умоляюще посмотрела на Клавдия. Тот сидел, сохраняя для неё человеческий облик, во главе стола и даже чуть улыбался. «Одну минуту. Садитесь, пожалуйста. Так надо». Его голос был мягким, но не допускал возражений. Мартин не шелохнулся. Только его пальцы, вцепившиеся в кресло, побелели и сделались похожими на птичьи. Шатаясь, она подошла к стулу и села, привалилась к спинке и начала дышать ртом так глубоко и медленно, как только могла. Мартин смотрел на неё и она не могла понять смысл этого взгляда. Господа, небрежно сказал Клавдий. У нас оперативное мероприятие или всё-таки заседание совета? Случилась короткая пауза. Один за другим они вернулись к нейтральному модусу, и Эглес смогла заново их увидеть. Худощавая женщина с очень жёстким волевым лицом, чем-то сильно встревоженная. Другая женщина, массивная Круглая, с большой грудью и маленькими острыми глазами. Желчный мужчина лет сорока с выражением брезгливости в углах большого тонкогубого рта. Старик с протезом вместо руки. Ещё один мужчина средних лет, злобный, заранее ненавидящий игле. И ещё один, длинный, как баскетболист, с косым уродливым шрамом от виска до подбородка. «Будь Игле по-прежнему глухой ведьмой, никогда бы не знала, что за чудище прячутся за их выразительными либо заурядными лицами». Это было моё решение. Она заговорила снова, но на этот раз голосовые связки не желали повиноваться, и голос звучал еле слышно. «Принятое на свой страх и риск. Меня никто не подталкивал. Я могу повторить под присягой, Мы видим, что вы говорите правду, полная женщина кивнула, поощряя. Вы действительно способны поднимать мёртвых. Эгле несколько секунд молчала, пытаясь осознать вопрос. Не совсем мёртвых, отозвалась после паузы. И не всех, и не всегда. Вы умеете исцелять, затягивать раны, лечить болезни. Я могу Эгле закашлялась. «Но только, когда нахожу в себе силы. Это похоже на озарение. Если вы мне сейчас предложите кого-то исцелить, я не сумею». «Кто сегодня доставил вас в Вижно?» — вмешался злобный. «Да ещё так быстро!» Я добралась сама, рейсовым самолётом. Эгле дышала ртом, под мороком. Они переглянулись, будто не веря. «Я не вру». — добавила Эгле безнадёжно. Они опять переглянулись. «Вы знаете, что инициация — это преступление?» — снова заговорил злобный. «Да». Эгле опустила глаза, не в силах смотреть на него. «Но вы всё равно прошли обряд!» В голосе инквизитора ей послышалось торжество. «Они убивают не неинициированных», — с трудом выговорила Эгле. «А действующих они не могут убить». «Там была новая инквизиция, если вам это что-то говорит». «Это, безусловно, что-то говорит», — пробормотал большеротый «Но это не отменяет того, что в Ридне произошел классический ведьмин самострел, что вы, безусловно, флаг ведьма». «Зачем вы напали на инквизиторский патруль?» — задумчиво спросил Однорукий. «Они не давали мне...» — она запнулась. не давали добраться до Вижны. Я старалась никого не поранить, но у господина Руфуса кажется больное сердце. По дороге в аэропорт я вызвала ему скорую помощь. «Там был Руфус?» В два голоса спросили худощавая женщина и большеротый мужчина. Злобный закатил глаза. Человек со шрамом вопросительно посмотрел на великого инквизитора. Мартин сжал зубы, глядя на игле. Клавдий кинул взгляд на Злобного. «И как себя чувствует господин отставной куратор?» Его голос звучал преувеличенно заботливо. «Ему лучше», — сказал Злобный сквозь зубы. «Он прекрасно себя чувствует». «Вероятно, благодаря своевременной врачебной помощи». Клавдий кивнул. «Что же вы сами не исцелили его?» — спросила худощавая, с фальшивой мягкостью в голосе. «Не нашла в себе сил. Я не могу исцелять тех, кто меня ненавидит». «Ещё бы он вас любил», — пробормотал Большеротой. «Но сам подход, конечно, вызывает к делу», — прервал его Клавдий-старш. «Итак, госпожа Север вызвала скорую и улетела в Вижну». «По собственной воле», — осведомился Большеротой, не сводя глаз с Эгле. «Или вас всё-таки кто-то направил?» По собственной воле она снова сглотнула. «Неужели вы думаете, что здесь, кроме вас, некому вступиться за Ивгу-старш?» С неприкрытым сарказмом спросила худощавая инквизиторша. «Здесь, кроме меня, нет свидетелей моей инициации», сказала Эгле. «И я ни за кого не вступаюсь». Я пришла, чтобы сказать правду. Госпожа Ивга умоляла меня не проходить обряд. Но если бы я этого не сделала, нас обеих не было бы в живых. Странное дело. Пока она говорила, ей было легче. Как будто слова повисали перед ней в воздухе и превращались в невидимый щит. «Никогда не видел ничего подобного», — пробормотал однорукий. «Флаг ведьма!» — с отвращением сказал злобный. «Возможно, мутировавшая, но это флаг ведьма!» «Эгле, а как вы думаете, что вы такое?» — вкратчиво спросила сухощавая. «Я человек», — сказала Эгле. «Я понимаю, что в этой комнате у меня нет голоса, и по законам страны нет права ни на что вообще, и моя жизнь не дороже плевка». Но я человек, хоть и ведьма, хоть и прошла инициацию. Я такая же, как вы, и не стану всю жизнь прятаться. Я не крыса. Я должна была сделать, что сделала, и сказать, что сказала. А вы теперь решайте. — Всё, — сказал Мартин хрипло. Подошёл и остановился между Эгле и инквизиторами. Я сказал «всё». От него несло холодом, как из арктической пустыни. Клавдий подозвал референта и сказал ему несколько слов на ухо. Референт с готовностью кивнул, с опаской обошёл Мартина, склонился к игле. «Я прошу вас, пойдёмте». Он вполне галантно предложил ей руку. Референт не был маркированным инквизитором и не осознавал сейчас, что любезничает с действующей ведьмой огромные силы. Закрылась дверь. Мартин сделал движение, чтобы выйти следом. куратор Очень тихо позвал Клавдий. Мартин молча вернулся к столу и сел на своё место. Клавдию не понравилось его лицо. На смену ярости пришло другое чувство. Глубже, хуже и разрушительнее. За столом установилось молчание. Снаружи, под окнами, шумела площадь. Кажется, там собиралась толпа. «Вопросы?» Клавдий переводил взгляд с одного лица на другое. Очень трудно это осознать, сказал Елизар, разминая висок единственной рукой. Если всё так, как видится сейчас, Мартин был прав. Это неслыханное, небывалое событие, и оно даёт нам надежду. Если получится повторить, воспроизвести то, что случилось после инициации с этой девочкой, никаких повторений — отрезал Клавдий. — Никаких экспериментов. Елизар смутился. Виктор бросил на Клавдия быстрый оценивающий взгляд. — Она — флаг ведьма! — сквозь зубы проговорил Оскар. — Колодец за 70. Мы все здесь опытные люди. Мы таких видим Видели-перевидели, господа. Наш патрон сошел с ума. Вы хотите последовать его примеру? Никто не смотрел на Оскара. Все отводили глаза. «Ее необходимо запереть», — проговорил Виктор с нажимом. «И в заперти, конечно же, изучать. Я согласен, что казнить ее не нужно. Это, по крайней мере, преждевременно». Мартин сидел, не шевелясь, будто оглохнув. Референт вернулся в кабинет с красными пятнами на щеках. «Патрон, там войска!» Военные машины, оцепление, герцог. Говорят, нас будут брать штурмом. Замечательно. Клавдий на секунду прикрыл глаза. Какое элегантное решение. В городе паника, патрон. Ну, разумеется. Люди боятся, что мы выпустим наших ведьм из подвала. Навстречу войскам. Вот это будет потеха. Вы перегибаете палку. — тихо сказала Элеонора. — Вы играете с огнём, патрон. — Я? Клавдий искренне удивился. — Я смиреннейший человек на свете, осторожный и незлобивый. Вы всё ещё хотите меня сместить? Снаружи, на площади, что-то кричали в мегафон железным голосом, и выла полицейская сирена. — Оскар, вы не хотите... «Позвонить вашему другу-герцогу». Клавдий устроился в кресле, как в пляжном шезлонге. «Вы же видите, он совершает ошибку за ошибкой». По впалым щекам Оскара прокатились желваки. Металлический голос за окном просил кого-то соблюдать спокойствие. При этом сам звук его спровоцировал бы панику даже на кладбище. «Патрон!» — снова начала Элеонора. «Мне кажется...» «Сегодня все раскрыли свои карты, и нам пора уже сбить накал конфликта. В конце концов, мы делаем общее дело, мы коллеги, мы не первый год друг друга знаем». Оскар поморщился, как от тухлятины. «Не я начал конфликт», — ровным голосом отозвался Клавдий. «Мы не первый год друг друга знаем. Видимо, знаем недостаточно». Но это легко поправить. Баскетболист шумно вздохнул. «Август». Клавдий обернулся к нему. «У вас есть голос или нет?» «По-моему, сегодня мы не услышали от вас ни слова, кроме «да погибнет скверно». Баскетболист выпрямился в кресле. «Прошу прощения, патрон. Мне надо было войти в курс дела. Входите быстрей». Клавдий прохладно кивнул и посмотрел на референта. «Протокол у нас ведётся, я надеюсь». Референт быстро кивнул. «Господа, Клавдий приподнял уголки губ. Кто из вас считает, что неинициированная ведьма ив гастарш повинна в нелояльности инквизиции?» Мартин дёрнулся. Другие не шевельнулись. Оскар сидел, глядя в пространство, сжав рот в куриную гуску. Виктор что-то рисовал в блокноте. не имеющая ни малейшего отношения к делу. Соня сидела с отрешённым лицом. Снаружи шумела толпа. Выли сирены и кричали искажённые динамиками голоса. «Прекрасно», — сказал Клавдий, чувствуя, как сведённые судорогой мышцы живота постепенно расслабляются. «Значит, её невиновность полностью доказана». И снова никто ничего не сказал. Мартин тяжело дышал. От его невозмутимости не осталось и следа. «А чувствует ли он радость?» — подумал Клавдий. «Хотя бы облегчение? Или он думает сейчас только об Эгле?» «Мир ужасно несовершенен», — Мартин сказал. «Моя жена в эту комнату не войдёт», имея в виду, что он, конечно, в отличие от Клавдия, такой подлости не совершит и ситуацию контролирует. Референт заморгал, прислушиваясь к голосам в наушнике. «Патрон, висят звонки из провинции, и опять герцог!» Клавдий посмотрел на Оскара. Тот отвёл глаза. «Неужели вы думаете, что я могу влиять на герцога, патрон?» «Если не можете, мы получим локальную войну в центре города Вижна», сказал Клавдий. «При участии ведьм. И я не угрожаю, я констатирую. «Ведьмы не останутся в стороне, их привлекает насилие. Они будут здесь. Сколько их осталось в нашем чудесном городе после ведьминой ночи?» «Да что же вы творите?» — прошептала Элеонора. «Вы же видите. Все, вы победили. Мы проголосуем за все, что вы еще вытащите из рукава». «Выбирайте выражение». Клавдий бросил на нее ледяной взгляд. «И спросите...» у господина Оскара, что он намерен предпринять в ближайшие несколько минут. «Герцог, идиот!» — в отчаянии пробормотала Элеонора. Все сделали вид, что не заметили её бестактности. «Могу я хотя бы выйти, чтобы позвонить?» — сквозь зубы спросил Оскар. «Разумеется, прошу вас». Уже у двери Оскар повернул голову. «Патрон». «Если мне удастся оказать инквизиции эту услугу, я имею в виду заставить герцога передумать». «Это не услуга», — Клавдий улыбнулся. «Это ваш долг, пока вы ещё куратор». Оскар молча вышел. Ивга получила текстовое сообщение. «Все обвинения сняты. Отдыхай. Не смотри новости». Она сидела в гостиной над сумкой с вещами. Бельё, одежда, кое-какая косметика, ноутбук. На секунду прижала телефон к щеке. Вдохнула, выдохнула. Хрипло рассмеялась. На первый день из леса явились звери, подобные волкам, и растерзали третью часть всех живущих в посёлке. И зверей послала ведьма. На второй день задрожала земля, И люди проваливались, будто в трясину. И это тоже сделала ведьма. На третий день она явилась сама и шла по улицам, хохоча. И кровли падали на голову тех, кто был жив еще. А ведьма говорила, ее голосом повторяли, будто смердящими ртами ямы деревенских нужников». Я пришла с вами посчитаться, любимые соседушки. Книга соскользнула с колена и упала на пол. Библиотечная? Редкая? Нельзя с ней так. Не смотри новости, — написал ей Клавдий. У Ивги как раз работал телевизор на стене. Военная техника на улицах Вижны. сообщение из канцелярии герцога. Действия великого инквизитора попадают под закон о неповиновении власти. Воспользовавшись тем, что верховные инквизиторы округов собрались в столице, герцог обращается к своим наместникам в провинциях, предлагая взять окружные инквизиции под государственный контроль. Ивга подобрала с пола книгу, открытую всё на той же странице. «И они упали на колени и умоляли пощадить их, и раскаивались, что прежде гнали её, и били её, и заставляли страдать». Но ведьма смеялась в ответ. И все орудия, бывшие в селении — виллы, топоры, дубины и колья, и ржавые крюки, вбитые в стены — все это обрело злую волю и накинулось на людей. И кровь поднялась фонтаном, а ведьма хохотала. «Кто теперь будет защищать нас от ведьм?» кричала женщина на экране. «Герцог!» Ивга огляделась в поисках телевизионного пульта, лежавшего прямо перед носом. А новости на экране продолжались своим чередом. Студентов и школьников посреди дня распустили по домам. Полиция умоляет граждан избегать людных мест и ограничить перемещение. По улицам Вижны идут танки. Оскар вернулся куда быстрее, чем его ждали. Это был совсем другой Оскар. Тот, что вышел из комнаты, был зол, растерян и, наверное, побеждён, но всё ещё полон достоинства. Пожалуй, только остатки достоинства и заставили его вернуться в комнату совета, а не бросить всё, например, и не сбежать в родную провинцию. Оскар пришёл, чтобы выпить чашу унижения до дна. Разговор с его сиятельством не состоялся. «Как же так?» — огорчённо протянул Клавдий. «Герцог ведь обещал вас подсадить прямо в кресло великого инквизитора. Вы же считали его своим другом. А он не стал даже разговаривать, да? Как же можно так откровенно вас игнорировать? Столь демонстративно ставить на место? Это возмутительно, господа кураторы. Вы не находите?» Оскар смотрел воспалёнными, тоскливыми глазами. Это был именно тот момент, которого так боялись все подчинённые Клавдия, да и не только подчинённые. Многие высшие чиновники опасались когда-нибудь оказаться на нынешнем месте Оскара. Никто за столом не решался вставить ни слова, только Мартин вдруг поднял голову. «Ситуация вышла за рамки борьбы за кресло. Вы не находите патрон?» Он казался много старше своих лет, говорил отстранённо и веско. Все, кроме Оскара, смотрели теперь на Мартина. «Спорить с великим инквизитором в этот момент может только сумасшедший», — читалось на их лицах. Клавдий улыбнулся, и от этой улыбки Оскар вздрогнул, а Элеонора судорожно вдохнула сквозь зубы. «Не надо указывать мне на рамки», — мягко сказал Клавдий. «Это плохо заканчивается». «Патрон», — пробормотал референт, которому ужасно хотелось в этот миг оказаться где-нибудь в другом месте. «Инцидент на окраине. Военные попытались остановить инквизиторский патруль. Демонстранты вступились. Драка. Стычки с военными. Отдан приказ не стрелять, но солдат забрасывают камнями прямо в оцеплении. Два наушника, каждый на своей волне, что-то бубнили ему двумя взвинченными голосами — мужским и женским. «Мы популярны, господа», — констатировал клавди «Приятно, когда народ столь ценит свою инквизицию». «Вы сказали, что герцог пойдёт на попятный», — пробормотала Соня. «Обязательно». клавди благожелательно кивнул. «Но всё по порядку. Сначала паника». военное положение и, возможно, атака ведьма. Поучительно, не так ли? Все извлекаем уроки, господа. И герцог извлекает уроки, и я извлекаю уроки, сказал Мартин и встал. клавди не пытался его остановить. Знал, что на этот раз не получится. Мартин шёл, не оглядываясь, выходя из этого кабинета, возможно, навсегда. Бесшумно закрылась дверь. За окнами выли, перекрикивая друг друга, сирены. «Перерыв, господа!» Клавдий поднялся из-за стола, буднично, как ни в чём не бывало. «Свяжитесь с заместителями в провинциях. Узнайте новости. Убедитесь, что действия, предписанные чрезвычайным положением, исполняются в полной мере. Увидимся через полчаса». Только выйдя из комнаты, он понял, какой спёртый там воздух, каким напряжением и страхом пахнет сейчас над столом совета. Эгле сидела в комнате для персонала, без решёток, без инквизиторских знаков на стенах, спрятав ладони под мышки покачиваясь, опустив голову, так, что сиреневые волосы закрывали лицо. Когда вошёл Мартин, Содрогнулась и посмотрела почти со страхом. «Привет!» Он не стал подходить. «Привет!» Она всматривалась в его лицо не то с надеждой, не то с отчаянием. «Что решили насчёт Ивги?» Он разглядывал её. Бледную кожу, тени под глазами, обветрившиеся губы. Очень хотелось обнять и утешить, но он боялся, что ей будет больно. «Всё хорошо!» Никаких обвинений. Она закрыла глаза с таким облегчением, что Мартину сделалось стыдно. «Слушай», — сказал он хрипло, — «из любой тюрьмы я вытащу, просто отобью силой». При поддержке авиации она улыбнулась сквозь слезы. «Не сомневайся во мне». Он сжал зубы. «Не сомневайся». Он оставил чёрный инквизиторский плащ на стуле в приёмной. По коридорам метались люди, бормотали голоса из портативных раций. Тревога слышалась в каждом слове. Мартин шёл сквозь суету, как сквозь воду, ни на кого не глядя. Парадный вход. Воняет выхлопом многих моторов. Отвратительный запах. Проходная блокирована железной цепью. Что они, собрались устраивать баррикады? Он перепрыгнул через турникет, не задержавшись ни на секунду, не ответив на предостерегающий оклик. Снаружи вышло солнце. Ох, как давно он не видел солнца в промозглой ридне. Площадь перед Дворцом Инквизиции была пуста, и, обрамляя её сизым дымом выхлопа, застыли танки, будто на съёмках военного фильма. А перед танками цепочкой — Держась за руки, стояли люди — мужчины и женщины, прохожие, зеваки. Мартин замер поражённый. Так странно, пугающе и трогательно это выглядело. Сколько он себя помнил, люди на улице никогда не выявляли особой приязни к инквизиторам. Журналисты не упускали возможности за что-нибудь пнуть инквизицию, за жестокость или за мягкость — За любой инцидент и малейший просчёт. И вот герцог ухитрился начать войну на пике эмоций, в тот самый момент, когда поддержка инквизиции ненормальна, неестественно высока. Впрочем, это не герцог ухитрился, а тот, кто им манипулировал. Кто заварил всю эту кашу, принуждая к повиновению и герцога, и взбунтовавшихся кураторов. Мартин почувствовал во рту, Отвратительный кислый привкус. Металлический голос обратился к людям в цепи, предлагая им расходиться. Голос принадлежал полицейскому с мегафоном. Рядом стоял пожилой военный с потным лицом и большими погонами, кажется, генеральскими. Генерал топтался у приоткрытые двери штабного внедорожника. Он смотрел на дворец Инквизиции и, похоже, грязно ругался про себя, не зная, что делать с невыполнимым приказом. На холостом ходу взревел танковый двигатель, выпуская новое облако дыма, и в этот момент Мартин почуял ведьму. Здесь был Мартин. Минуту или две назад Клавдий оценил выражение лица Эгле. Та сидела, погружённая в свои мысли, с горькими складками в уголках губ. дернулась и вскочила навстречу Клавдию. «Как ты?» Он закрыл за собой дверь. «Садись, чего ты прыгаешь?» «Я хорошо». Она опустилась на край стула. «Что-то происходит вокруг, творится. Очень много агрессии, страха, но это не ведьмы. Когда я ехала из аэропорта, такого не было». «Не было». Он сел на кушетку напротив, как можно дальше от игли «На чём ты ехала, кстати?» Я угнала машину. Она прерывисто вздохнула. «Оставила здесь, на подземной парковке. Надо вернуть». «Вернут, не беспокойся. Я сейчас уйду. Я зашёл на минуту, чтобы напомнить, что я твой друг и твой должник. Навсегда». «Спасибо». Она снова опустила голову. «Остаться в Ридне и спрятаться — это было моё решение». «Тогда я благодарен, что ты его переменила», — сказал Клавдий после паузы. «И я, и Ивга очень тебе благодарны. И Мартин тоже потом оценит». Она сцепила пальцы. «Между вами и Мартином что-то случилось?» «Флаг ведьма», — подумал Клавдий. «Интуиция на грани ясновидения. Случилось». «Из-за меня?» «Нет». Это между мной и Мартином. Но это можно ещё исправить. Странно. Она ведь ничего не знает об ожидающей её судьбе. Но думает совершенно о другом. И это её по-настоящему волнует. Я должен идти. Он поднялся. Скоро всё решится. Недолго осталось. Потерпи.